Двенадцатый ключ. Повешенный. Покидая поле победы, капитан Панатенецкий приказал подвесить поручика Сафрония пуича за одну ногу к дереву. Так тот и остался висеть, со связанными за спиной руками головой вниз. Его длинные и красивые волосы свисали почти до земли, и теперь впервые за многие годы он не слышал звуков ни под ней, ни на ней. Между тем, в ту же ночь подвешенного нашла девушка с туфелькой на шее, появившейся на поле боя. Она внимательно всмотрелась в него, заметила, что его член стоит, и на этом основании решила, что он жив. Девушка тут же приказала своим слугам снять поручика с дерева, развязать и доставить в находившийся поблизости городок. Австрийские солдаты из роты капитана Тенецкого не только не препятствовали ей в этом, но даже, казалось, немного ее боялись. В доме Сафрония раздели до гола и положили в чистую постель. При этом девушка обнаружила растущий на его плече клок черных волос с в виде крошечных звездочек и полумесяцев, а на поясе кисет с золотым браслетом. Как и все молоденькие девушки, она была уверена, что самое важное написано в зеркале. Однако ей было любопытно узнать и то, что говорила надпись на браслете. Потом она надела браслет на руку и осталась довольна. Затем девушка промыла поручику рану. Удивительно, но он, так же, как и его белые царские борзые, не имел никакого запаха, будто ни они, ни он никогда не становились грязными, и их тело само собой сохраняло чистоту. Но в данном случае пользы от этого было мало. Сафрония Пуич находился в безнадежном состоянии, и девушка поняла, что действовать ей следует исключительно быстро. Она храбро взялась за дело. Внимательно вслушиваясь в дыхание раненого, Она поймала момент, когда тот только начал выдыхать воздух и с силой вдохнула в себя его боль, стараясь вобрать всю энергию зла, которую распространяло его тело. Затем, когда Сафроний начал вдох, она выдохнула воздух, сообщая больному свою здоровую энергию. Так она дышала вместе с ним, и всё вредное, что было в нём, и что девушка не боялась вдыхать, развеивалось по ветру. Она быстро устала от такого лечения. Устал, как ей показалось, и поручик. Это было похоже на роды, утомительные и для матери, и для ребёнка. Она сделала перерыв и заметила, что поручик начал прислушиваться к чему-то в глубине себя. Сначала он услышал, как дребезжат стёкла в шкафах просторной комнаты, в которой он лежал. Затем уловил на глубине десяти аршин под землёй, под тем местом, где стояла его кровать, стук камня на дне расселены, и понял... что у человеческой души есть свой восток, свой запад, юг и север. И ему откуда-то было известно, что сейчас он находится на севере своей души. Было холодно, и он старался поймать южный ветер. А когда тот действительно подул, поручик медленно повернулся и сквозь ночь двинулся на юг. На юг своей души. И пока длилось это путешествие, длилось оно много дней и недель, перед поручиком открывалось и прояснялась одна удивительная вещь. «Человек», — становилось ясно Апуичу, покачивающемуся в деревянной кровати, напоминавшей лодку с балдахином вместо паруса, «человек многие тысячелетия жил, не замечая, что в окружающей его природе есть числа, миллиарды чисел».